Но немецкие друзья прямо на аэродроме предложили другой план. Не заезжая в посольство, нанести сразу три визита. Сначала министру иностранных дел Фишеру, затем председателю государственного совета Штофу, а после него проехать в ЦК СЕПГ на беседу с товарищем Хонекером. Предложение было тут же принято. Итак, я снова в городе, с которым был связан уже немалый период жизни и работы. Прошло, а скорее пролетело, целых четыре года. И хотя четыре года срок сравнительно небольшой, мне было интересно посмотреть, каким он стал, Берлин, за время моего отсутствия. Первое, что бросилось в глаза по дороге из аэропорта, это широкая магистраль, удобная для проезда улицы на окраинах столицы. Невольно вспомнил узкое, крытое брусчаткой шоссе, частые заторы на выезде из города в районе вайды и Аллерсхофа, по которым неоднократно доводилось приезжать прошлые годы. Дальше пошли уже совсем знакомые места Трептов парк, через могучие кроны деревьев которого просматривался величественный памятник советским воинам, новый мост через Шпрее, Варшавская улица попросил шофера проехать через Александр Плац. Четыре года назад площадь только еще начинала приобретать свои новые очертания. Одна ее сторона была уже застроена, выселись гостиницы «Штат Берлин» и «Дом учителя», а по-другую выступали лишь контуры, дома путешествий и здания, где намечалось разместить редакции журналов и агентство печати. Мне вспомнилось, что немецкие друзья – Рассказывая у макета застройки Берлина о том, как будет выглядеть центр столицы, непременно подчеркивали, у города должно быть свое лицо, и во многом оно определяется тем, каким будет центр. Я узнал Александр Плац, когда машина уже ехала по аллее Карла Маркса. Это был уже вполне законченный ансамбль. Высокие светлые здания придавали площади нарядный и торжественный вид. Считавшееся когда-то высотным здание дома учителя почти терялось на фоне внушительных современных жилых домов башен, выстроившихся цепочкой от Александр Плац до увидневшейся вдали остановки городской железной дороги. Заметное больше стало в городе машин. В центре они шли сплошным, нескончаемым потоком. Значительно чаще, чем прежде, встречались машины с зарубежными номерными знаками. На Александр-Плац я вышел. Вокруг кипела жизнь большого столичного города. Слышалась разноязыкая речь. В Берлине теперь много гостей, туристов из разных стран. И тут мне пришла на память беседа с одним французским архитектором, приезжавшим сюда несколько лет назад. Он удивлялся тогда щедрой широте улицы площадей, но утверждал, что в таких, как он выразился, необъятных просторах человек неминуемо затеряется и будет чувствовать себя неуютно. Ничего подобного не испытывали ни я, ни мои спутники, и уверен все те, кто шел по аллее Карла Маркса, кто встречался у ажурного фонтана перед центральным универмагом, или кто проходил по площади у подножия телебашни. Лица берлинцев дышали оптимизмом, уверенностью в завтрашнем дне. Машина повернула на карл липнех штрассе и взору открылась большая строительная площадка, над которой уже возвышались конструкции будущего дворца республики. Завершался ансамбль площади имени Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Создавалось одно из самых интересных зданий сегодняшнего Берлина. Беседа в Министерстве иностранных дел с товарищем Фишером была недолгой, деловой и теплой. Торжественно прошло вручение верительных грамот товарищу Штофу. А встреча с товарищем Хонекером, с которым за первые 9 лет работы в ГДР мне неоднократно приходилось обсуждать самые различные вопросы, продолжалась с превышением ранее запланированного времени, не менее трех часов. Впрочем, этому обстоятельству я был только рад, ведь все три часа прошли как-то незаметно при полном взаимопонимании и обоюдных интересных воспоминаниях о событиях минувшего четырехлетия.